Глава тридцать в а Капитан, видимо, не мог решить ругать нас или, наоборот, объявить благодарность, ведь из-за нашей беспечности случился такой переполох. Но ведь благодаря этому нашли тот самый древний летательный аппарат, который в своих записях упоминали первопроходцы этой планеты. Вот только то ли записи сохранились не полностью, то ли место в них указано было неточно, но переселенцы своими силами так и не смогли найти эту летающую тарелку. На помощь к нам и прилетел экипаж нашего космического корабля, имея на борту новенькую поисковую аппаратуру. Но аппаратура оказалась б е с с и л ь н а отказываясь указывать местоположение р у х н у в ш и й с неба железяки. Причиной этого оказались те самые помехи, до сих пор излучаемые этим монстром инопланетной технологии. Это давало надежду, что тарелка до сих пор в рабочем состоянии, и ее можно теперь спокойненько изучать на благо науки. Вокруг нашей находки в этот же день начали расчищать площадку, и в планах было организовать еще один защищенный периметр. Как раз к прилету ученых, которые в спешном порядке готовились к длительной командировке на Гаджиру. Ну и ладненько, динозавриков посмотрели, переселенцам в частности и науке в целом помогли, летим дальше, а впереди у нас высадка на планету с милым названием Вулкания. Чем ближе мы подлетали, чем крупнее становился на экране угольно-черный шарик приближающейся планеты, тем мрачнее и напряженнее становился Керн. Парню категорически не нравилась затея с высадкой на незнакомую территорию. Но корабельные компьютеры до сих пор принимали исходящий с вулканий сигнал, и он становился все о т ч е т л и в е й Можно мне послушать, что это за сигнал, который всех так заинтересовал, что из-за него к планете послали космический корабль? Керн пощелкал кнопками, включая звук, неожиданно громкий посреди ночной тишины. Три коротких, три длинных и снова три коротких. Что-то смутно знакомое. Из-за повторяющейся периодичности сигнала наши ученые посчитали, что его могут посылать разумные существа. Керн отключил звук и глянул на экран, где огромный черный шар почти закрыл собой весь обзор. Он вновь вывел на свой дисплей данные зонда, посланного к планете. Там невозможно находиться без скафандра. Ядовитое испарение, почти полное отсутствие воздуха, непомерно высокая температура и постоянная сейсмическая активность. Парень устал и откинулся в кресле. Он перечитал эти данные уже несколько раз, но ничего нового так и не увидел. На планете не могло быть ничего живого. Что может выжить в этом адском пекле? Судя по всему, на планете постоянно происходили извержения многочисленных вулканов. Из-за того, что в атмосферу выбрасывались тонны пепла, планета была скрыта за толстым слоем смога. Отсюда и черный цвет. При этом поверхность планеты нагревалась постоянным притоком к ее поверхности огненной лавы, так что мои предположения, что жизнь здесь может скрываться под землей, маловероятны. Там настоящая духовка. Возможно, на планете потерпел крушение космический корабль, и это он посылает этот сигнал. Выдвинула я еще одно предположение. Нашли же мы на Гаджере упавшую космическую тарелку. Ты еще вспомни, сколько она провалялась при этом до сих пор и спускала сигналы в виде помех для нашей аппаратуры. Если это действительно корабль, которому сильно не повезло свалиться на эту адскую планету, то это могло случиться сотни лет назад. Выдвинул свои доводы Керн. Тогда почему этих сигналов не было раньше? Не с д а в а л а с ь я. Может и были, просто никто не обращал на них внимания. Керну стало п о т е р п е р е н о с и ц у Нервное напряжение так его и не отпускало. Голос Матвея, сидящего у моих ног, был полностью согласен с доводами Керна, к о т у тоже очень не нравилась эта планета. Пришли последние данные зонда, собранные с места, откуда исходил тот самый сигнал. Как ни странно, в этом месте оказался большой кусок устойчивого плато без явной сейсмической активности, твердая гористая поверхность без признаков какой-либо жизни. Появившийся в рубке капитан, свеженький, явно только что из д у ш а сев в кресло, пробежался глазами по строчкам данных, высвечивавшихся на дисплее. Следом за капитаном в рубку пришел старпом. Доминик тоже ознакомился с данными, добытыми запущенными в атмосферу планеты зондами. О том, чтобы сажать здесь наш корабль, не может быть и речи, заявил он. Слишком опасно. Поддерживаю. Присоединился к нему Керн, видимо л и л е ю щ и й в душе надежду, что капитан передумает исследовать эту планету, и мы спокойненько полетим дальше. Пошлем туда поисковую капсулу. Четыре человека поместятся в нее без проблем. Летите вы, Старпом, Керн, Мичел т и и я. Вот кто меня за язык тянул. Ведь только пару дней назад обещала себе не влезать ни в какие сомнительные мероприятия. Но меня почему-то тянуло туда к этому темному шару. словно оттуда меня з в а л о что-то знакомое, но давно забытое. Матвей ни в какую не хотел отпускать меня одну, но на корабле не имелось кошачьих скафандров, поэтому полетим мы в четвером. К тому же мне будет спокойнее, если я буду знать, что мои друзья в безопасности. Поисковая капсула размером была не сильно большая, едва вмещая четверых космонавтов в неуклюжих скафандрах. Позади сидений находился отсек для грузов, и сейчас там лежало выданное нам оружие. Капсула эта умела ползать, летать и плавать — настоящее универсальное средство передвижения. Перед отлетом Розальва заставила меня надеть все имеющиеся у меня в рюкзаке защитные амулеты. Мне так будет спокойнее, вздохнула она, провожая меня до отсека со скафандрами. Ты присмотри тут за Матеем э Скизи. Ну что ты, не р а с к и с а й даже оглянуться не успеешь, как мы вернемся. Надев скафандр, с непривычки потеряла равновесие и чуть не хлопнулась на попу. Керн и Мич подхватили меня с двух сторон, удерживая на месте. Движения стали замедленными, словно я находилась под водой в большом воздушном шаре. Еще шлем закрывал обзоры, приходилось поворачиваться всем телом, чтобы увидеть что-то сбоку от себя. Парни помогли мне загрузиться в капсулу, пристегнув к сидению специальными ремнями. За штурвал сел Керн. Готовность три, два, один. Полетели! – скомандовал он. Капсула дрогнула, отрываясь от корпуса корабля. И мы полетели прямо к плывущим под нами черным облакам. Керн щелкнул переключателем. Я вновь услышал а тот самый сигнал: три коротких, три длинных и снова три коротких. Летим на сигнал. Керн резко повернул штурвал в сторону, продолжая снижаться, и вскоре мы попали в облако пепла, за которым ничего ш е н ь к и не было видно. Видимость нулевая. Иду по приборам. Керн поддерживал связь с кораблем, озвучивая все наши действия. Облака остались сверху, а мы зависли над скалами острыми вершинами, тянущимися к небу. Под плотным слоем пепельных облаков царили вечные сумерки. Резкие очертания предметов, словно нарисованных простым карандашом, не давали ни единой тени. Это казалось сюрреалистичным и неправильным. Сигнал четкий, п р о д о л ж а ю отслеживание. Голос Керна оторвал меня от р а с с м а т р и в а н и я космических пейзажей и вернул в реальную действительность. У нас здесь м и с с и я Нельзя расслабляться. А пейзаж и посмотрю позже на фотографиях и в безопасном месте, потому что мы подлетали к большому нагромождению скал, смутно напоминающих своеобразный замок, и чувство, тянущее меня к этому инопланетному замку, усилилось. И тут я вспомнила, что означает этот сигнал: три коротких, три длинных, три коротких. Сос, вот что это такое. Сигнал, просьба о помощи. Всего три буквы, но такое ёмкое значение. Дословно они означают фразу «Спасите наши души». Слева мелькнула неясная размытая тень. Привычно повернула голову, чтобы проверить, а не п о ч у д и л а с ь ли мне. Вот только взгляд сразу уперся в стенку защитного шлема. Какой же все-таки неудобный этот космический скафандр. Пока размышляла на тему несовершенности космической одежды, краем глаза увидела еще одну тень. Вот теперь точно не показалось. Я ясно видела серое нечто. Отдаленно напоминающая человеческую фигуру, с р а з в и в а ю щ и м и с я на ветру обрывками балахона. Призрачная фигура зависла за стеклом капсулы, а ведь мы двигались вперед, хоть и не очень быстро, но и на месте не стояли. Неожиданно к первому призраку добавился еще один. Серые обрывки ткани полоскались на ветру, открывая темный провал на том месте, где по логике должно быть лицо. Вы тоже их видите? – просипела я. Голос неожиданно охрип, язык с трудом в о р о ч а л с я во рту. Кого? Неожиданно весело спросил Мич. Эти серые фигуры, которые летят рядом с нами. Я подняла руку, указывая пальцем в толстой рукавице скафандра, похожем на толстую сосиску. Здесь никого нет, уверенно заявил Старпом. Мужчины держались совершенно спокойно, словно действительно не замечали того, что творится за бортом капсулы. Я тоже их вижу. Раздался настороженный голос Керна. Что это? Впервые вижу подобные существа. Где, где? Я ничего не вижу. Завозился на своем месте Мичел. т Капсула неожиданно дернулась. Старпом озирался по сторонам, пытаясь рассмотреть то же самое, что видели мы с Керном. Держи ровнее, а лучше передай управление мне. Керн взялся за штурвал, выравнивая нашу посудину. м а р е н а у тебя есть предположение, что это такое? Почему их видим только мы с тобой? – спросил он, ловко маневрируя между острыми пиками скал. Учитывая, кем мы с тобой являемся, вероятнее всего, это какое-то проявление магии. Выдвинула я свое предположение. К парочке призрачных видений добавилось еще несколько. Я не стала это озвучивать, дабы не пугать наших спутников. Мы медленно приближались к нагромождению скал, которые все больше напоминали обломки старинного замка. Керн, ты можешь просканировать эти существа с помощью приборов? Вспомнила я про наши технические возможности. Сейчас попробую, ответил парень, щелкая кнопками на приборной панели. На небольшом экране одна за другой сменялись картинки и н о п л а н е т н о г о ландшафта, только никаких призраков на них не было, а они уже окружили нашу капсулу плотным кольцом. Ничего, н и в одном из секторов, пробормотал штурман. Здесь есть ультрафиолетовое освещение. В голове м е л ь к н у л а о д н а мыслишко, вот только возможно ли ее здесь проверить? Есть внутри капсулы. Мы используем эти приборы для обеззараживания скафандров. Отозвался Старпом, внимательно прислушивающийся к нашему разговору. Можно включить их ненадолго. Сначала затемните стекло ваших шлемов, посоветовал Старпом, включая лампу, испускающую холодный бледнофиолетовый свет. Призраки, окружавшие нас, хлынули в разные стороны. В наушниках послышался треск помех и невнятное шипение, его еще называют белым шумом. Получилось, выкрикнул Керн, буквально прилипнув стеклом скафандр к прозрачной стенке капсулы. Во всяком случае, мы теперь знаем, чего они боятся. Я немного расслабилась, чувствуя себя намного увереннее. Нам бы несколько таких фонариков, тогда было бы можно выбраться из капсулы и осмотреться. В багажном отделении должны быть переносные лампы. Подвинься немного. Мич, повернувшись боком, пытался дотянуться до одной из дверок в стенке капсулы. Немного пошарив там руками, он добавил: "Всего два вот". Он протянул мне прибор, похожий на овальное зеркальце на длинной ручке. По щелка в п е р е к л ю ч а т е л е м я убедилась, что эти необычные фонарики вполне себе рабочие и светят очень ярко. Старпом выключил у л ь т р а ф и о л е т о в у ю л а м п у внутри капсулы, пояснив, что их долгое воздействие не очень полезно. Впрочем, я это и сама знаю. Стоило нам вновь погрузиться в серые сумерки, как призраки опять подлетели поближе. Правда, теперь они держались на небольшом расстоянии, что намекало на их интеллект, а говорили: «Планета необитаема». Смотрите, там ступени. Старпом указывал на п о д н о ж и е замка. Все прильнули к стенкам капсулы. Несмотря на серый туман, отлично была видна огромная прямоугольная площадь, от которой вверх вели широкие каменные ступени. Природа на такое не способна. Постараюсь сесть поближе к ступеням. Керн вцепился в штурвал, направляя капсулу к подножию лестницы. Приземлились мы аккуратненько, даже толчка не почувствовали. Мы с Керном обернулись и замерли. Позади нас на площадь приземлялись серые призраки, становясь ровными рядами, они направлялись в нашу сторону. Ничего себе! – выдохнул штурман. д о х о д и т ь из капсулы придется нам с тобой, о б р а д о в а л а я его. Этих существ видим только мы, да и ультрафиолетовых фонариков всего два. Ты права, Митчелл. Передай мне бластер, – скомандовал он. Сомневаюсь, что бластер сможет нанести хоть какой-то урон этим существам, но с оружием мужчины чувствуют себя намного увереннее. Поэтому я промолчала и лишь отрицательно покачала головой, когда мне предложили лазерное оружие. Выбравшись из капсулы, мы вдвоем направились к лестнице. Подойдя ближе, заметила, что на каждой из ступеней стоит призрачная фигура. Стоило нам только ступить на первую ступеньку, как эти фигуры склонились в подобии поклона. Нас встречают. Это было настолько неожиданно, что я замерла с поднятой ногой. Нужно спешить, воздуха в скафандрах совсем немного. Поторопил меня Керн. Перепрыгивая со ступеньки на ступеньку, мы забирались все выше. Глаза все чаще натыкались то на колонны, то на подобие статуй. Ступени закончились, выводя нас в огромную пещеру, в глубине которой стоял. каменный трон. Даже на расстоянии была видна изящная резьба по камню, лианы, оплетающие кости и черепа, глазницы которых светились драгоценными камнями. На троне восседал полуистлевший скелет в т у с к л о м е р ц а ю щ е й короне. Сигнал идет отсюда, услышала я в шлеме голос Керна. Видимо, наша спасательная миссия слегка запоздала. Неожиданно скелет на троне пошевелился. Он легко, даже изящно поднялся и направился к нам навстречу. Подойдя почти вплотную, встал прямо передо мной. п о л у и с т л е в ш а я одежда и остатки плоти на белеющих костях прямо на глазах рассыпались пеплом, но в то же мгновение и в другом месте появлялись новые куски кожи, волосы, ткани. Смотрелось все это жутко, словно этот ходячий скелет из последних сил сопротивлялся охватившему его тлену. н у здравствуй, внучка. Раздался у меня в голове приятный мужской голос, и в это же мгновение на черепе появилось подобие лица, очень знакомого лица, которое тут же начало осыпаться пеплом к нашим ногам. Мор, узнала, скелет о с к а л и л с я в улыбке. Так вот, куда нас закинула. Я окинула взглядом пещеру, т р о н ы и все ближе подступающих к нам призраков. Это ваши подданные, я так понимаю. И вы правите этой планетой, как и мечтали. С мечтами нужно быть поаккуратнее, они могут сбываться, только иногда совсем не так, как хочется. Скелет к л а ц н у л зубами, изображая улыбку. Не ожидал, что на мой сигнал откликнешься, именно ты. Ты его знаешь? Не выдержал Керн, переводя взгляд то на меня, то на Мора. Можно сказать, что родственник, двоюродный дедушка. Хоть мы никогда не виделись. сказала я тоном, от которого становилось сразу понятно, что я не в восторге от такого родства. Так зачем ты посылал сигнал бедствия? Вновь обратилась я к скелету. Ведь ты получил в свое владение целую планету. Кстати, что это за существа? Я кивнула на призраков. Сгустки эктоплазмы, проклятые души, не попавшие на перерождение, их так же, как и меня, притянуло на эту проклятую планету. Я хочу убраться отсюда. С каждым днем мне приходится прикладывать все больше сил, чтобы не стать одним из них. Как ты думаешь, Керн? Мы можем взять его с собой? п о в е р н у л а с ь я к парню. Тот пожал плечами, что в скафандре смотрелось немного странно, словно он пытался подпрыгнуть на месте. Не оставлять же его здесь, если он действительно еще живой. Хорошо, возвращаемся. Только давай побыстрей. Надеюсь, тебе не нужно п а к о в а т ь чемоданы. Подделая Мора. Не нужно. Кивнул он. Блеснули камни на короне, украшающие облезлую черепушку. Мы втроем двинулись назад к лестнице, пока спускались. Нас провожала плотная толпа призраков, летящих следом. Вот только когда они поняли, что Мор хочет отправиться с нами, они заволновались. Призрачные лохмотья на их телах затрепетали, послышался треск и вой н а з о й л и в о проникающий под шлем скафандра. У самой капсулы они совсем о б н а г л е л и пытаясь не дать нам подойти ближе к летательному аппарату. Они тянулись к Мору, словно умоляя не покидать их, но тот не обращал на своих бывших подданных никакого внимания. Тогда они, видимо, отчаявшись, пошли в наступление. Я и Керн быстро включили свои фонарики. Только толкую толпу разве удержишь? Включайте, включайте ультрафиолет! кричала я, но, видимо, за треском помех меня не слышали. Но Старпом бывалый во яка, поняв, что что-то не так. Врубил лампу на всю мощность одновременно с этим отодвигая в сторону часть прозрачного колпака. Мич в ы с у н у л с я из капсулы изо всех сил маша рукой. Сюда, скорее! Керн толкнул меня прямо к нему. Мужские руки втянули меня внутрь, как раз в тот момент, когда призраки обступили Мора и Керна. Керн странно дернулся и стал о с е д а т ь Мор подхватил его своими костяшками, т а щ а ближе к капсуле. Мич хотел выпрыгнуть к ним на встречу. Куда? Не с м е й Ухватила я его за руку, сама не сводя глаз с безжизненно волочившегося за мором скафандру Керна. Парень явно в отключке. На экране, показывающем жизнедеятельность экипажа, одни помехи. Несмотря на отсутствие плоти, мор упрямо тянул Керна за собой, при этом как-то умудряясь держать призраков на небольшом расстоянии от себя. Стоило ему подойти ближе, как Старпом вместе с Мичем, т не обращая внимания на мои крики, выскочили из капсулы и подхватили Штурмана, втягивая его в капсулу. Следом ввалился мор. Закрывай, закрывай скорее! кричала я. Капсула вновь стала герметичной, и старпом, наплевав на всякую предосторожность, резко рванул вверх. Дикий вой р е з а н у л по ушам. Пыталась заткнуть их руками, но наткнулась на шлем. Мы быстро поднимались все выше, пока серые облака не остались далеко внизу, а с ними и вой п р о к л я т ы х душ. Один за другим оживали приборы. Живой. выдохнул Мичел, увидев показатели жизнедеятельности Керна на в с т р о е н н о м в панель экране. Красная точка судорожно дергаясь чертила кривую линию, подтверждая его слова. А это что такое? Парень ткнул в сторону забившегося в угол скелета. Это то самое существо, которое посылало сигнал бедствия. Мы его спасли. Решила пока не говорить, кем он мне приходится. Неизвестно, что еще скажет капитан. А капитан, увидев нас, сказал только одно. Быстро в медкабинет. Спорить с ним никто не стал. Керна прямо в скафандре занесли в мой кабинет, там аккуратно извлекли и уложили на кушетку. Мор пришел сам, нагло уселся на мой стул, осматриваясь. Выпроводив всех из медкабинета, я заперла дверь. Подойдя почти вплотную к скелету, спросила: "Ты знаешь, что с ним? Мальчишка Мак, хоть и не очень сильный, поняв, что я ухожу, проклятые души решили найти себе нового короля." Они вытянули из него часть жизненной энергии. Ничего страшного, оклемается. Хотя несколько лет жизни они у него оттяпали. Он вновь у х м ы л ь н у л с я безгубым ртом. За это время на его костях уже с т а л а нарастать свежая плоть. Просто на планете была такая агрессивная атмосфера, что она разъедала живые ткани до самых костей, и те не успевали восстановиться. А ведь у меня есть та самая регенерирующая медкапсула. Не пора ли ее испробовать? Засунув Мора в капсулу, чтобы не мешался под руками, загрузила программу полной регенерации, рассчитанную на двадцать четыре часа. Сама в это время занялась Керном. А ведь предчувствие его не обмануло. Он чуть не остался на этой страшной планете навсегда. Провозилась с ним несколько часов, восстанавливая п о к о ц е н н у ю проклятыми душами ауру парня. Под конец чуть с ног не в а л и л а с ь Погрузив пациента в сон, открыла дверь медкабинета. Оп, паньки, а это что за собрание? Под дверью прямо на полу сидел Мичел, т Роза, коты и даже шуршарики. Как он? спросили в один голос. Я, конечно, понимала, что спрашивают о Керни, но ответила: спят оба. Все с ними будет хорошо. Конечно, будет хорошо. Я и Ауру Керну подправила и даже украденные годы вернула, может, даже парочку сверху добавила. Главное, чтобы он больше не ввязывался в такие вот сомнительные предприятия. Есть хочу. И в душ, и спать. Я покачнулась. Роза и Мич подхватили меня под руки и повели в столовую.